«Глава двадцать пятая. Добро пожаловать в ад!» «Грых!» — выразилась Элиза, глядя в небо. «Отвлеките его!» Я проследила за ее взглядом и увидела силуэт дракона. Крайне злого дракона. Несколько мужчин запустили в него заклинание, а в ответ получили струю огня. «Заканчивайте контур!» — орала на подчиненных Ларса. «Он не сможет пробраться внутрь!» Ее приспешники забегали, старательно строя защиту, а я раздумывала над тем, как поступить. То, что Эд пришел мне на помощь, несказанно радовало. Но, к огромному сожалению, преимущество было не на нашей стороне. Пока что. Проблема в другом. Он не знает, кто я на самом деле. А после того, как я сниму блоки, спрятаться уже не получится. Так что остается надеяться, что его чувства после этого не угаснут. Хм... «Похоже, мое снотворное отлично действует даже на драконов!» А вдруг произнесла Элиза с усмешкой. Дракон вел сражение, но я видела, что ему не всегда удавалось попасть в цель. Его полет казался рваным. Из-за этого одному магу удалось попасть в крыло. Да, драконы практически неуязвимы, но есть несколько мест, которые не так сильно защищены. И крыло одно из таких. Издав громкий рык, черный приземлился, но сдаваться был не намерен. Контур замкнут произнес кто-то. «Отлично!» Ларс взглянула на меня. «Ведите ее к алтарю. Дракона не убивать. Он нужен мне живым». После ее приказа в мою сторону направился Клайд с парой крепких ребят. Я на секунду перевела взгляд на любимого, ожесточенно сражавшегося сразу с семерыми противниками, не ниже ранга магистра. «Что ж, наверное, даже хорошо, что контур замкнут. Войти сюда или выйти не сможет никто». «Чему улыбаешься?» Поинтересовался Клайд, не доходя буквально пары шагов тому, что скоро ты сдохнешь. Ты сделаешь это быстрее. Посмотрим. Улыбнулась я и произнесла. И за заклинание прошло по телу теплой волной, буквально разрывая блокировочные оковы на части. Тело наполнилось былой силой. В руку, как родная, легла коса. За спиной появились призрачные черные крылья, а рядом возникло сразу пять адских гончих, очень злых и голодных». «Какого?» — заорал дракон, глядя на меня. Мир на секунду замер. «Их не убивать. Я кинула гончим образы тех, кто нужен мне живыми. Остальные ваши. Славные охоты». Гончие довольно оскалились. Охота началась. «Кто ты такая?» — заорала Ларса, бледнее на глазах. «Твоя смерть», — улыбнулась я, формируя заклинание и кидая в неё. Магистр была сильна, поэтому практически отбила его, увернувшись в последний момент. Вот только бежать-то некуда, контур замкнут. Остальные участники поняли, что находятся в ловушке и попытались напасть разом. Зря. Троих тут же обездвижили гончие, еще двоих попали мои заклинания. «Дорогая, не торопись!» Попросила я котину, накинув на нее ловчую сеть и спеленав по ногам и рукам. С Клайдом же пришлось повозиться. Ушлый дракон попался, изворотливый. Но и его я все же усмирила одним из заклинаний. Оставалась Ларса. Эта гадина спряталась за алтарем и попыталась напасть на меня со спины, но ее рука была перехвачена гончей. а заорала Элиза. «Не убивать!» — напомнила я. Все же она покушалась на меня, и гончие могли спокойно убить ее, ослушавшись моего приказа. Не прошло и пяти минут, как все закончилось. Всех сопротивляющихся я спеленала сетью. Гончие забрали тела тех, кого разрешено убить. Осталось лишь разобраться с теми, кто был за контуром. Разрушить его для меня не составило труда. Вот только за ним оказалась выжженная до основания земля и едва дышащий дракон в окружении семи трупов. «Любимый!» — заорала я, бросаясь к Эду, выглядевшему очень плохо. Похоже, в купе с магией и обращением сыграли злую шутку. «Потерпи, я сейчас помогу!» – пробормотала, пытаясь исцелить его. «Только данный вид магии был у меня самым худшим, не умела я им нормально управлять, но и мне не пришлось. Неожиданно тело дракона засветилось, а я почувствовала родную магию. Мгновение, передо мной лежал Эд, живой и невредимый. Думаю, нам тут делать больше нечего», – послышался за спиной спокойный голос папы. «Дорогая, ждем тебя женихом для знакомства!» Добавила мама, разглядывая этого самого жениха. «Не задерживайтесь». Они исчезли, оставив меня объясняться с драконом. «Ты как?» Я помогла ему подняться. «Кто ты и кто они?» Было первое, что спросил он хриплым голосом. «Э, э, это долгая история. Давай сначала разберемся с этим», указала на связанных преступников. Это кинул меня внимательным взглядом, давая понять, что нам предстоит долгий разговор, а потом произнес несколько неизвестных мне заклинаний. И начался хаос. Из нескольких порталов выскочили стражи, держа в руках поражающие заклинания. Рядом тут же оказался Марсель. «Живы?» Нас просканировали. «Что тут произошло?» «Перенеси ее домой, пока я тут разберусь», попросил Эд, даже не взглянув на меня. Эльфу не пришлось повторять дважды. Через секунду я оказалась посреди гостиной, где собралось практически все семейство дракона. «Марика!» — воскликнула Присцилла, подбегая ко мне. «Как ты? Эджив?» «Все хорошо, он скоро будет», — пробормотала я, поднимая голову и наталкиваясь на взгляд Дианы. Она явно знала о том, что задумал ее сын, так как, встретившись со мной глазами, вздрогнула. «Марика?» Цилла чувствовала, что мое тело резко напряглось. «Вот за что люблю свекровь, так это за сообразительность!» Ей хватило одного взгляда, чтобы все понять. «Ах ты, гадина!» Буквально зарычала она, кидая сестру обездвиживающее заклинание. «Запереть!» Рядом с Дианой возникли два стражника, быстро надели на нее антимагические браслеты и забрали с собой. «Я бы хотела отдохнуть», — тихо произнесла я, понимая, что толпа народа меня раздражает. Цила проводила меня в спальню и оставила одну. Я на самом деле чувствовала себя не очень хорошо. Резкий выброс силы вызвал перенапряжение, так что мне требовалось отдохнуть. А еще я переживала за реакцию Эда, и от этого становилось лишь хуже. Он был так холоден, когда отправлял меня домой. Неужели я все потеряла? Не знаю, через сколько, но меня смотрел сон. В любом случае, это лучше, чем бодрствовать и думать о будущем, которого может и не быть. Пробуждение вышло резким. Я почувствовала, что за мной кто-то наблюдает. «Ты вернулся?» Обратилась к любимому, сидевшему на краю кровати и смотревшему на меня. Его взгляд ничего не выражал. «Как все прошло?» «Все преступники пойманы, и сейчас ведется следствие», ответили мне через минуту молчания. «Но меня они волнуют в последнюю очередь, и я жду объяснений». Вздохнув, села поудобнее, подтянув колени к груди, и начала рассказ. Скрывать что-то не было смысла. Если он решит разорвать отношения, то будет знать с кем. Правда, пока говорила, на него старалась не смотреть. «Значит, когда ты говорила, что твой отец – повелитель ада, а мама – богиня, ты не врала». «Нет». «И ты сама?» «Будущая богиня». После этой фразы наступила тишина. «Ты порвёшь со мной?» Наконец-то осмелилась спросить я, подняв на него взгляд. «Что?» Он явно был удивлён таким вопросом. «С чего ты это взяла?» «Ты был так холоден, когда отправлял меня домой. И сейчас кажешься ледяным. Я знаю, что врала тебе, но у меня не было выхода». По щеке покатилась слеза. «Ри, любимая...» Дракон за секунду оказался рядом, обняв меня и прижав к себе. «Я никогда тебя не брошу. Просто в тот момент мне нужно было разобраться с Ларсом, а твое присутствие отвлекало бы. И меня немного пугает знакомство с твоими родителями. Взгляд твоей мамы был не особо радостным. Она тебя не тронет», — пробормотала я, поднимая на него взгляд. «Обещаю». «Ты правда не злишься?» «Нет». Меня поцеловали в нос. Но давай договоримся больше никаких секретов. И еще, можем немного повременить со знакомством? Нам бы разобраться с тем, что тут происходит. Думаю, пару дней родные подождут. А что, преступники молчат? О, они-то говорят, а вот Ларса молчит. Вздохнул Эд. Я уверен, что она знает намного больше и сама является пешкой. Но даже опытные маги разума не могут взломать ее блоки. Сильная зараза. «Знаешь, есть у меня одна идея, как её расколоть, но сначала поделись тем, что узнал. Хочу знать, из-за чего меня едва не убили». Некроман скривился, а потом стал рассказывать. Оказалось, много лет назад у светлых существовала секта, поклонявшаяся богине света. Жили они отстранённо, попасть туда было довольно сложно. Да и узнали о них после того, как стали пропадать люди, в основном тёмные маги. Оказалось, что их приносили в жертву, но не просто так. В шестнадцать лет каждый сектант проходил посвящение, дабы получить магические способности. Вот только для этого должен умереть другой маг. Главарю каким-то образом удалось преобразовать обряд, и темная магия при переходе становилась светлой. Когда об этом узнали, то был послан отряд для захвата. Но что-то пошло не так, и селение полностью уничтожили. Так казалось до недавнего времени. Оказалось, что Ларса выжила и решила отомстить. К тому же нашла еще нескольких бывших последователей, так что сторонники у нее имелись. Но сразу отомстить она не могла, поэтому затаилась, выжидая момент. С Катиной все было гораздо проще и одновременно сложнее. Как оказалось, эльфийка сирота. Ее родители погибли, когда той было пять. И, как назло, от рук темных маков. Опеку взяли на себя родственники, которые не забывали лишний раз указать девушке на то, что она им не родная. Так что Ларсу не составило труда обработать её и заставить ненавидеть всех тёмных. Клайд же хотел отомстить мне за унижение. А ещё выяснилось, что он лишь наполовину родственник Эда. Диана родила его от любовника. О своём происхождении он узнал недавно в ходе очередной разборки родителей. И после этой вести стало понятно, что претендовать на деньги Блэкбэров он не может. Конечно, такое Клайда не устраивало, и он подумал, что избавившись от главного наследника, сможет получить хотя бы часть. Наивный. Остальные мерзавцы преследовали каждый своей цель. Но при этом все они свято верили в то, что темные маги, зло и только светлая богиня может подарить всем мир. Не так. какая у тебя мысль, чтобы расколоть Элизу? Разреши мне показать ей ад. Что? Дай мне пару минут наедине с ней, и поверь, она заговорит. Боюсь, тебя туда просто не пустят. Вздохнул он, обнимая меня крепче. Даже у меня нет возможности поговорить с ней. Хм, тут он прав. По-любому, во всем этом замешаны далеко не последние люди, и Кларсы допустят только тех, кто проверен. А значит, нужно действовать иначе. «Не пугайся», — предупредила любимого. «Мортифор, мне нужна твоя помощь». Милка, опять в неприятности впуталась». Посреди комнаты возник Мор, заставив Эда буквально закрыть меня собой. «Хм, а он мне нравится». «Дорогой, спокойно, это друг», — произнесла я, выглядывая за плеча дракона. «Мор, мне нужно одной даме показать, что такое ад, и что с ней будет, если она не захочет говорить». «Имя?» «Элиза Ларса». Сильно докучала. Пыталась убить. Что ж, её ждёт увлекательное путешествие. Улыбка Мора стала настолько кровожадной, что я на секунду пожалела эту чокнутую. Но только на секунду. Интересно, у тебя друзья», — пробормотал Эд, повернувшись ко мне. «О, ты ещё цирвера не видел». Дракон на секунду побледнел, но быстро справился с собой. Следующие два дня прошли в относительном спокойствии. Присыла окружила меня заботой, не давая ничего делать. Только гулять, есть и спать. Причем Эд ей помогал. Хотя несколько раз они с Марселем исчезали в неизвестном направлении. Как позже выяснилось, помогали стражам ловить тех, кого назвала Ларса. Магистр неожиданно заговорила, и знала она много, так как оказалась любовницей одного из верхушки. Теперь по всему миру разыскивали представителей секты, дабы искоренить ее на корню. Я даже гадать не хочу, что именно показал Элизи Мортифор, но, по словам Эда, она посидела за одну ночь. Те, кто участвовал в ритуале, ждали приговора, и ничего хорошего им точно не светит. Пресцилла же лично вычеркнула сестру из родовой книги и запретила даже имя ее произносить. Оказалось, Диана была в курсе того, что задумал сын, но ничего не сказала. И ее тоже ждал суд. Но как бы время ни тянулось, знакомство с родителями никто не отменял. Я видела, что любимый сильно нервничает. Да что говорить, и сама была как на иголках. «Все будет хорошо». Попыталась подбодрить его, беря за руку и перенося в ад. Родители ожидали нас в гостиной. Пара диванов напротив друг друга, столик с угощениями и тишина. «Мама, папа, позвольте представить вам моего лайна. Элайджа Блэкбэра». Начала я, глядя на любимых. «Дорогой, это мои родители Аид и Маргарита. Очень приятно с вами познакомиться». Голос дракона был немного хрипловат от волнения. «Присаживайтесь». Папа указал на диван напротив. «Мы тоже рады увидеть истинного нашей любимой дочери». «Дракон, значит». «Мама, любимая». «Я просто спросила», — ответила мамуля с кристально чистым взглядом. «Солнце моё, давай не будем пугать будущего зятя. Прошептал папуля, кинув на меня взгляд. «Ты же не хочешь, чтобы дочка расстроилась?» «Вот не надо делать из меня монстра!» Возмутилась мама. «Я просто спросила, и все!» «Простите, вы не любите драконов?» Взял слово Эд, обращаясь к ней. «Скажем так, не особо жалую. У меня есть на это причины. Но пока моя дочь счастлива, вам ничего не грозит!» Ответила мама с угрозой в голосе. «Марго!» простонал папа. «Поверьте, я сам хочу, чтобы Ри была счастлива», — осмелел дракон, заставив маму смехнуться. «Ну, раз во всем разобрались, давайте выпьем за знакомство!» Папа тут же организовал напитки. «Эд, вы что предпочитаете?» «Я взял на себя смелость принести первоклассного гномьего самогона». Дракон достал из-за пазухи бутыль с мутной жидкостью. «Считается одним из лучших напитков в нашем мире». «О, это хорошо!» Папуля потёр руки, а потом на столе возникли стаканы. «Думаю, девушки будут вино». Остаток вечера прошел очень весело. Мама вела себя на удивление спокойно и даже шутила. Папа с Эдом пили, вспоминая смешные моменты из жизни. А потом отец повел дракона знакомиться с садниками и другими жителями ада. Видимо, алкоголь сыграл свою роль, так как Эд вел себя раскованно, не бледнее от каждого имени. Даже мои братья стали для него слонародные. А вот лично я отомстила Купу, победив его в бою подушками». Нечего ему было намекать маме на Эда, когда я просила молчать. Впрочем, благодаря знакомству с Купом, любимый понял, как мне удалось снять браслет и не сойти с ума после поцелуя. Эд его даже поблагодарил за такое, вызвав умиления остальных. Кстати, с Цербером они тоже поладили, после того, как любимый принес ему корзину колбасы. Я заранее предупредила его о том, что любит страж. Вернулись мы только на следующий день, ближе к вечеру. Никогда бы не подумал, что воду настолько интересно. — пробормотала любимый, забираясь с кровати, притягивая меня к себе. — А твои родственники — это что-то необыкновенное. Что ж, похоже, знакомство прошло просто замечательно.